Глава 13. Олег, разумеется, не вытерпел. Стоило развернуться артефактной палатке, как он сразу потянул меня внутрь и заявил. «Давай рассказывай». «Думаешь, камеры звук не передадут?» «Отсюда звуки не доносятся вообще никакие. Спецом брал с такой особенностью». «Чтобы обсуждать археологические секреты в узком кругу?» «Если бы!» — хохотнул дядя. Когда выбирал, об археологических секретах думал в последнюю очередь. Во времена студенчества интересы, как ты понимаешь, совсем другие. Когда палатка развернута, еще и зайти без допуска никто не может, чтобы не увидеть непредназначенное для чужих глаз. Сейчас бы он такое тратиться не стал, хотя... Может, еще понадобится, если ты снимешь блок. Как-то давно тетя Алла сказала, что в Югина совершенно неразборчиво в личных отношениях. Были. Именно так и сказала, что «были». Так что очень даже может быть, что она уверена, сделала все на благо рода. Нынче никто не портит светлый облик в Югинах. Особенно если Владика задвинуть подальше и кормить всех рассказами о том, какой он замечательный и тонко чувствующий. Не если, а когда. Должны же нам, наконец, попасться нужные модули. Должны. Но ты мне зубы не сговаривай. Неужели получилось? И если получилось... «На кой черт ты поперся в одиночку? Ты же понимаешь, что это опасно!» «Я не собирался там долго быть. Просто заглянул ненадолго и почти сразу вышел». «Ага, а бархатница с тобой поделилась куском собственного тела от доброты душевной?» — рявкнул дядя. «Это огромная хищная тварь. Опасная, как я не знаю что. Мы не для того рвали связи с югинами, чтобы ты в первом же проколе погиб. Чтобы не смел туда больше соваться в одиночку». Олег ругался, потому что был серьезно встревожен случившимся. Возможно, на его месте я бы тоже беспокоился. Но сам я теперь понимал, что для меня вряд ли будут опасные твари побольше, потому что они даже без ускорения казались мне медлительными. Так что, если их внезапно не налетит стая, то я почти в безопасности. И еще я только сейчас понял, что даже не попытался использовать на тваре ни одного заклинания – Настолько въелась в подкорку необходимость разбираться с противником только холодным оружием. А это неправильно. В следующий раз на полигоне нужно будет сделать упор на магию. Эта тварь очень полезна в плане ингредиентов. Я выглянул из палатки и затащил пакеты ножные, из которых сразу извлек жало. Потом открыл на телефоне список с ценами и показал, сколько оно стоит. Дядя впечатлился и присвистнул. Я еще пыльцу собрал, но и по ней, пожалуй, есть сомнения, сдавать ли или нам самим пригодится. Пакет с пыльцой я вытащил, глянул на мягкую бархатистую упаковку, и меня взяло сомнение, не используются ли крылья еще для чего-либо. Возвращаться и дорезать я не планировал, потому что все равно не знал, как это все хранить и куда сбывать. Но сам вопрос решил проверить, уж больно приятен на ощупь показался этот материал. В алхимическую продукцию хочешь превратить? сообразил дядя, сразу заглянувший в пакет с пыльцой. «Да, там цены повыше, чем за сырье. Проблема в том, что у меня нет знакомых надежных алхимиков, и даже если удастся найти таких, которые согласятся превратить в зелье наши ингредиенты, не спрашивая, откуда они, сдавать нам придется опять задешево, а докупать недостающее задорого. Поэтому доход сомнителен, а в цепочке выходит еще одно ненадежное звено». «Понимаешь, тот прокол, который я могу сделать, выходит в очень небольшое ущелье. Я от входа не удалялся, поэтому не знаю, есть ли из ущелья выход. Если нет, то там можно добыть только долголист скольда или шайник изнанки обычный. Я указал дяде строки в списке Власова. «Ради этого морочиться не стоит», — пренебрежительно сказал дядя. «Разве что лишайника надрать, его можно сдавать сухим. Но там деньги несерьезные». А входят они в состав вот этого и вот этого. Я открыл сайт алхимической лавки и указал на зелье ночного зрения и фейскую пыльцу. Последнее в плане дохода выглядело очень вкусно. «А что еще входит в состав?» «Не знаю». «Это информация от писца, а он точного состава не знает». «Может, там остальные ингредиенты на вес золота?» Скептически спросил дядя. «По итоговой цене судить нельзя». «Нельзя». Согласился я, раздумывая, стоит ли говорить о предложении писца. Потому что объять все невозможно. Рано или поздно наступит пресыщение мозга информации, и я не смогу получить что-то действительно ценное. Думал я об этом столь громко, что писец меня услышал. «Ерунду говоришь», — уверенно заявил он. «Теоретически все основные модули можно впитать. Другое дело, что большая часть навыков требует постоянных тренировок». И алхимия не исключение. Но путь-то интересный, согласись. И два первых модуля у нас есть. Но сегодня я использую модуль жизни, предупредил я. Там слишком важный навык по определению посторонних, чтобы им пренебрегать. А да, завтра подумаю. «Завтра ты мог бы уже готовить нужное зелье», – проворчал писец. «На чем?» – указал я на несостоятельность идеи. «У твоего дяди куча ненужной посуды». Пожертвуют что-нибудь ради обучения племянника и обогащения клана. Другого пути не вижу. Сдавать сырье – путь в никуда. Тем более, что доступно только короткого срока хранения. А зелья? Они долго не испортятся. Разольешь в большие бутылки, обработав их заклинанием алхимической инертности. Я такое не знаю. Оно идет в первом же модуле, как и заклинание алхимической невредимости – А еще алхимия дает возможность создавать яды из блока диверсионно-разведывательной деятельности. Я отравить никого не собираюсь. Эту информацию другим путем не получить. Только через изучение ДРД после алхимии. А еще там есть алхимические взрывы, которые ты тоже не сможешь получить, не имея знаний по алхимии. Я смотрю, тем временем подал голос дядя, переключившийся на список Власова и внимательно его изучавший что практически все растения можно сдавать только свежими, а животных – живыми. А как он хотел? Из тухлого мяса, нужного зелия, не приготовить. Наверное, алхимикам требуется качественное сырье, чтобы получить качественное зелье, предположил я. Да я не про это, а про то, что твой прокол по факту для нас бесполезен. Почему? Там можно отрабатывать заклинания, не боясь, что кто-то это увидит и узнает, чем мы владеем. «Если за стеной из камня никто не будет проходить», — скептически сказал писец. «А еще ты забываешь про магов, которые чувствуют магические возмущения изнанке на расстоянии куда большим, чем тут». «Теоретически, там может быть еще что-нибудь интересное», — решил дядя. «В следующий раз пойдем туда вместе и посмотрим. Завтра, чтобы не привлекать внимания к тому, что мы куда-то уходим, сегодня ставим лагерь. Но сначала пересыпь пыльцу хоть в пакет какой-нибудь или в банку». Уверен, что крыло завтра звоняется. По факту установить пришлось еще три палатки. Одну под кухню, поскольку Олег убедился в моей способности производить съедобную пищу, одну под санузел, где стояли артефактные души унитаз, и одну под хранение контейнеров. Доверил дядя делать все это мне, а сам торжественно убыл в город покупать продукты по списку, который я ему предоставил, добавив к специям еще много позиций. Артефактный холодильник у него был, небольшой, правда, но нам много продуктов и не надо. Установка заняла времени не слишком много, и в ожидании дяди я опять полез на алхимические сайты. «Спросить хочу», — подал голос писец, — «почему ты так сопротивляешься изучению алхимии?» «Смысла не вижу», — честно признал я, — «потому что, если нет соответствующего диплома, то готовить можно только на свой род или сдавать подпольно таким как Власов, а это если честно не слишком выгодно. Цены у Власова вообще были грабительские, потому что официально сдавать можно было куда дороже. Но сдавать официально? Давать пояснения, откуда это все? А что тебе мешает получить профильное образование? Ты же на военной карьере поставил крест, а с гражданской специальностью не определился. Понимаешь? «В открытом доступе алхимических рецептов очень мало», — пояснил я. «Поэтому в алхимике обычно идут представители родов, у которых есть свои секреты в этой области». «И?» «У тебя тоже есть секреты в этой области. Причем секреты, достаточные для хорошего заработка». «Никогда не любил химию». «Честно признал я. А алхимия — это ее производная. Выбирая что-то, связанное с магией, я бы скорее предпочел артефакторику, как твой создатель». «Прекрасный выбор», — поддержал писец. «Но мой создатель обладал огромным количеством разнообразных знаний, от которых мне достались только отголоски. А еще ты забываешь, что по артефакторике нам не попадалось ни одного модуля, а в открытом доступе наверняка тоже всякая ерунда». «Если так рассматривать, — задумался я, — тогда алхимия не становится чем-то таким отталкивающим». «И все же для меня это был кот в мешке». Неизвестно, во сколько обойдется покупка остальных ингредиентов для нужных зелий, и узнать я это смогу, только впитав модуль. Но и по артефакторике, на которую я уже нацелился, писец был прав. Рода хранили свои секреты, а в открытом доступе было очень небольшое количество приемов, позволяющих создать бытовые артефакты. Далеко не любые бытовые артефакты. Поскольку дядя все не возвращался, я решил пробежаться по высшим учебным заведениям Вирейска. Готовивших магов разных направлений. Как-то в суете последних дней я напрочь забыл, что нужно выбирать место учебы. И не абы где, а поближе к Владику. Поскольку военное училище отпадало, оставались. Высшие целительские курсы. Тоже фикция, если нет родни со своими тайными целительскими знаниями. Маг без рода, поступивший туда, мог рассчитывать, что его к кому-нибудь возьмут, а вот маг из рода, не связанного с целительством не мог рассчитывать ни на что. Набирали туда мало, но о конкурсе даже речи не шло, просто желающих было немного. Если найдутся нужные модули, теоретически туда можно было бы ткнуться. Из плюсов – хороший стабильный доход, если удастся встроиться в систему лечебниц. Из минусов – тяги к этому направлению у меня не было, как, впрочем, и модулей. Университет артефакторики с несколькими факультетами разных направлений. Я подумывал в сторону боевого, там не надо было рассчитывать на знания рода, доход в результате был бы стабильный, но не чрезмерный, и работа на князя или императора. Княжеская академия алхимии в свете высказанного писцом выглядела перспективно. Зелье можно было бы продавать легально, а часть ингредиентов доставалась бы бесплатно с моим умением открывать проколы. У меня, можно сказать, сердце болело, стоило вспомнить, что придется оставить в проколе траву нетронутой. Горнодобывающий магический университет. По факту занимался подготовкой специалистов по работе с материалами, которые пойдут артефактором. Сюда же входили поиски добычи металлов и минералов, как тут, так и на изнанке. Вспомогательная профессия, которая очень неплохо оплачивалась. Аграрная магическая академия меня не привлекала вовсе. Там я точно не получу знаний, которые понадобятся. Не было у Песцовых даже клочка земли, на котором что-то росло или бегало. Теоретически можно завести горшочное растение, но идти ради этого на скучную учебу. Высшие археологические курсы, которые оканчивал дядя, и которые давали всестороннюю подготовку не только по истории древних, но и по остальной его части. Плюс получая дополнительный доступ к модулям, которые хранятся там в запасниках. Или «не получаю», зависит от доброй воли преподавателей и от способности дяди договориться с нужными людьми, не выдавая настоящих причин заинтересованности. Разве что идти после окончания в аспирантуру, выбирая тему, связанную с модулями. Но это терять время и не факт, что там есть что-то интересное. «А несколько образований получить можно?» Внезапно уточнил писец. «Одновременно. Ты слишком хорошо обо мне думаешь». Зачем одновременно? Последовательно. Пойдешь на алхимию, по которой у нас есть два рабочих блока, а если найдем модули партии-факторики, окончишь еще и университет. Два диплома помогут тебе легализовать знания, которые, в свою очередь, поспособствуют хорошему доходу. Я сказал, что подумаю, и ради интереса полез искать хоть что-нибудь сделанное из крыльев бархатницы. Ожидаемо нашел. В основном перчатки, которые выглядели сделанными из очень тонкой кожи. В описании указывалось, что они не деформируются и практически не истираются. Цена была негуманная. Вот совсем негуманная. Пошарившись по сети дальше, выяснил, что крылья требовалось обработать в течение 30 минут после смерти насекомого. Специалистов, умеющих это делать, было очень мало, и не всегда удавалось вовремя доставить к ним сырье. Это умение тоже было родовым секретом, хотя и относилось к алхимическим. «Кстати, дядя оказался прав, предложив пересыпать пыльцу в банку. Портились крылья очень быстро и вонюче, поэтому от двух клочков нужно поскорее избавляться. Обработка таких материалов — это знание из алхимии всего лишь второго уровня», намекнул писец, который через меня смотрел то, что я изучал. «Поэтому я считаю, что эти два модуля нужно брать». Я склонялся к тому, что он прав». Поэтому принялся пристально изучать уже сайт Академии Алхимии. Но там, кроме списка изучаемых предметов, в которых не было ничего неожиданного, нашлись только рекламные слоганы, поэтому я полез дальше по форумам выяснять, насколько вообще котируется диплом этого вуза. Оказалось, достаточно высоко. Похуже, чем столичного заведения, конечно, но мне важен только сам диплом, а не место его вручения». Впрочем, если удастся отцепиться от Владика, всегда можно перевестись в другое место. Общежитие при Академии существовало, но, почитав про него отзывы, я решил, что воспользуюсь возможностью туда заселиться только в крайнем случае. Потому что, если уж я решил не идти в военное училище, то жить в казарме смысла нет. Комнаты на четверых с общим душем и туалетом на этаж не вдохновляли вовсе. Селились там только студенты из бедных семей, Те же, у кого было хоть немного денег, снимали жилье поблизости. Посмотрев цены, я пришел к выводу, что мне это пока не по карману. А вот если сдать Власову литр зелья ночного видения, даже в четверть цены, от указанной на сайтах, то уже можно рассматривать варианты. Хотя, честно признаться, рядом с Академией варианты были так себе. Потому что стоял там самострой самого низкого пошиба. Академия алхимии была вынесена за пределы города – чтобы несчастные случаи при обучении не привели к большому количеству пострадавших. Поэтому строились рядом на свой страх и риск, подписывая документы, что в случае чего не будут иметь претензий ни к академии, ни к городу, ни к князю. Транспорт туда ходил, но нарекания на него были серьезные. Поэтому варианты подальше от академии отпадали. Без своей машины часто буду опаздывать на учебу. Да и варианты подальше были еще менее гуманные по ценам, хотя выглядели посимпатичнее. Кроме того, на форуме Академии студенты писали, что алхимикам в самом городе сдают неохотно, включают в договор обязательство не заниматься ничем в снятой квартире, а в пригороде у Академии к занятиям алхимии относились с пониманием. Просто брали надбавку за риск, если студент собирался что-то готовить из зелей в снятом жилье. Я просмотрел предлагаемые варианты и пришел к выводу, что если я решу поступать на алхимию, Нужно будет приехать пораньше, чтобы успеть снять что-то поприличнее. А то и вовсе подать документы не по почте, а приехав в приемную комиссию и сразу снять жилье. Пока все мечты упирались в отсутствие денег.